Глава тридцать седьмая. «Доброе утро!» Он подходит ближе, протягивает ключи. «Сколько я вам должна?» Ухмыляется, качает головой. «Такая вот, да?» Сразу переходим к товарно-денежным. «Не люблю быть в должниках. Чувствую, как меня начинает потряхивать. Мне рядом с этим человеком неуютно. Как будто он мои мысли все может легко прочитать». А мысли у меня сейчас не самые веселые. Ника, машина стояла в ремонте на сервисе вашего супруга. Так что, если вы что-то кому-то и должны, то ему. А мне? Ну, я пригласил бы вас на свидание. Только вы же не пойдете, да? Как вы тогда сказали? Чистоплотное? Свидание? Он серьезно? А ничего, что его падчерица мужа у меня увела, от которого, оказывается, еще и беременна? И ничего, что он в курсе моего положения. Черт, вспоминаю, что записано к доктору на сегодня. Блин. Достаю телефон, чтобы посмотреть на время. Я записана на одиннадцать. Сейчас десять. Но мне надо собраться, переодеться, душ хотя бы принять. Что, про визит к доктору забыли? Точно, мысли читает. Извините, мне нужно бежать. Спасибо за машину. Я... Я правда вам благодарна за помощь, но... Собирайтесь, к врачу я вас отвезу. Не стоит, я сама. Вы не в том состоянии, чтобы садиться за руль. Такси тоже не вариант в вашем положении. Я жду. А вам на работу не нужно? На самом деле его вмешательство уже в какой-то степени бесит. Нашелся тоже, помогатор. Может, мне его видеть тошно. Намекаете, что я тунеядец? На работу мне нужно, но позже. И вообще, я уже могу себе позволить немного пофилонить. Пусть помощники работают. Собирайтесь. Никуда я с вами... Ника, давайте без детского сада, а? А то я вас силой на плечо закину и в машину затолкаю. Слушайте, что вам от меня надо, а? Ну правда, мужа я выгнала, как вы и просили. Надо, чтобы я еще и от всего отказалась, да? Квартира, машина, земля... «Доля в бизнесе. Хотите, чтобы все вашему будущему внуку досталось, да?» «Внуку?» — смотрит удивленно. Типа не знал. «Ха-ха, я поверила. А вы не в курсе, что ваша подстилка от моего мужа залетела? Поздравляю, дедушка. Оставьте меня в покое, ясно? Развод мужу я дам, без проблем. Остальное уж извините. Ущемлять своего сына ради ваших сдаших хотелок не буду». «Вы, конечно, можете на меня надавить. Думаю, методы у вас есть. Ну, значит, все останется на вашей совести. А карма, она такая карма. Отворачиваюсь, чтобы уйти. Все кипит внутри, колотит меня. Сердце, кажется, выпрыгнет. И слезы злые подкатывают. Ненавижу. Мерзко и липко все это. Хочется в душ. «Ника, подождите!» он хватает меня за локоть я резко дергаюсь вырываясь поскальзываюсь и лечу на асфальт вернее улетела бы если бы не сильные руки шаха тише ты резвая какая в твоем положении так нельзя и держит крепко мой организм словно получает импульс можно расслабиться можно побыть девочкой девочкой всхлипываю господи почему это все мне Почему со мной? Я же... Я же хорошая. В чем я провинилась? За что? Слезы катятся, вжимаю голову в грудь шаха. Мне плевать сейчас на то, что я при нем расклеилась. Плевать. Он сильный. Мышцы стальные чувствуются даже сквозь пальто. И пахнет от него очень приятно. Мне нравятся такие одеколоны с древесными и табачными нотками. «Ну что ты? Успокойся. Перестань. Все хорошо будет». «Что будет хорошо? Что? Откуда он знает, что будет хорошо, если уже все плохо?» «Тише. Пойдем. Давай. В подъезд как попасть? Ключи дашь?» На автомате протягиваю ключи от квартиры с брелком для домофона. В голове стучит мысль, что мне нужно торопиться. Надо к доктору на прием, чтобы точно узнать о беременности. Какой срок? «Я готова принять сейчас помощь Шаха, просто потому, что сама реально не выгребу». «Этаж какой?» «Двенадцатый». «Высоко забрались. Мы заходим в лифт, а он все еще ведет меня, обнимая. Меня ноги не держит. Но я все-таки пытаюсь отстраниться. Упираюсь руками в грудь, поднимаю голову, чтобы посмотреть ему в лицо, сказать, что могу и сама идти. И понимаю, что сделала это зря» потому что он наклоняется, и его губы четко ловят мои.